Он любил звенеть. Под вторым поднавесом Спасались от непогодного времени Телеги, сани, дрожки, Выездная кошовка обитая медвежьей шкорой, Резные дуги с колокольчиками, Сбруи и всяческая хозяйственная утварь. Третий поднавес служил для сушки Конопли и льна. Здесь же в глубине поднавеса Был двойной амбар для зерна, а слева глубокий погреб для хранения солонины и мяса осеннего убоя. На заднем дворе, где сейчас пустырь, был скотный двор с летником и зимником, а там дальше, в необозримом огороде, стояли редками расставленные ульи пчел. Когда-то Прокопий Веденевич жил богато, как и большинство крестьян белой Елани, до кулака Прокопий Веденевич не дотянул, времени не хватило, да и жаден был на копейку. Скорее сам согнется в три погибли на пашне, домашних загоняет до полусмерти, но работника не наймет. Наемный человек — поруха хозяйству, — говаривал Прокопий Веденевич рачительный и суетливый. Работник за копейку рубль в землю вгонит. А мы сами попотеем, зато зимушку пузо погреем. Как тут все переменилось. Мать, старуха, в силу ли ей содержать дом и хозяйство? Отец, как сообщила Головешиха, при лесхозе обосновался. Да, он знает отца. Не прижился он в деревне, единоличник, собственник. Настывшее железо колды жгло руку, Демид долго стучал кольцом в дверь, чувствуя, как кровь бурно приливала к голове и к сердцу, отчего ему стало жарко. Он распахнул полушубок, сошел с крыльца и, потянув лыжи складью, повернулся на хлопнувшую дверь. На крыльцо вышел Филимон Прокопьевич, отец. — Кого тут черт носит? Этот злой ворчливый голос отца как-то сразу воскресил тяжелую память детства, будто что-то наплыло на Демида мразью серым, пробирающим до костей туманом. — Погреться можно, хозяин? — спросил Демид, зябко потирая ладони. Филимон Прокопьевич рявкнул. — Ресторанничаешь? — Самим жрать нечего". Вот теперь он окончательно узнал отца. Такой же он скупой и черствый. — На тепло-то не скупись, хозяин. Филимон Прокопьевич булькнул, как рассерженный индюк. — Тепло, старик, оно тоже даром не дается в топерешнее время. Откуда будешь? Демид ответил заминкой с прииска. С которого? — Тот приисков много, Господи помилуй. И все на дышит. дышат. — С благодатного. — Эва. Что у тебя за кладь? Волки? Эх, а где завалил? Татарской рассохи, ишь ты, тут их пропасть, волчица и сам волк. Смотри ты! Филимон сошел с крыльца, пнул ногой волков, нагнулся и, запустив пальцы в шерсть, наставительно проговорил. — Ошкуривать надо, приискатель. Ночь переночует? Утря шкуру зубам не отчерешь. Давай помогу с половины. Берите их целиком, кинул Демид, не в силах одолеть неприятную нервную дрожь. Филимон Прокопьевич еще раз булькнул гортанным выдохом, но миролюбиво проворчал он. Ну и то, верно, говоришь, старик, куда тебе с ними лица А мы вот их затащим в баню, она еще горячая, недавно мылись, а потом я их ошкурую. Хе -хе -хе переночуешь у меня буханку хлеба на дорогу возьмешь что все чай там постель погреешься все иди на расход а не приход дам тебе на четушку далеко путь держишь то ну заходи демид втянул голову в плечи деревянным шагом поднялся на крыльцо за ним шел сам хозяин сколько лет не был в синяк демид А безошибочно в потьмах опустил руку на дверную скобу. Напахнуло теплым, застоявшимся воздухом избы. Полумрак. Первое, что бросилось в глаза Демиду, омертвевшие ходики. Черный пятак неподвижного маятника, стрелки застывшие на четверти третьего. Не то дня, не то ночи. Матово-темное стекло рамины, закрытой ставней. Под потолком горела семилинейная лампа под абажуром. Стены, когда-то крытые окры, теперь почернели. Филимон Прокопьевич по-хозяйски прошелся в передний угол, сказал, чтоб старик погрелся.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 Пожелтевшее маленькое, изрезанное морщинами вдоль и поперек лицо, и тусклость, как на старинной иконе. Какая она старенькая, его мать! Коричневая ковтенка бог весть из какой материи, мешковатая юбка, чирки на босу ногу, седая, трясущаяся голова. Она как-то отчужденно, безжизненно глянула на пришельца и тут же отвернулась, пройдя в куть, шаркая пятками черку. — Поляночка, это не мать пришла, вылазь, чай-то будешь допивать? — Я напилась, бабуся ласково, — пропил детский еще не окрепший голосок, ожививший мертвые стены. У Демида затряслись ноги в коленях.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 В дверях горницы показалась, как в черной рамине одиннадцатилетняя поляна. Рослая, по-детски тонкая, белокурая и белолицая, в темном платье под белым партуком. Полюшка! Вот она какая, Полюшка! Демид видел ее пухлые губки, легкие подбородочек, кудряшки, волосы большие, доверчивые, наивно открытые на жизнь глаза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 Пророкотал Филимон Прокопьевич. Хозяину не хотелось сказать при полюшке, что ему достались дармовые волки. — Ступай! — Потому порядок требует.